Глава 38. Берг потёр переносицу, отстраняясь от плазменного монитора, где он подробно изучал данные с флешки. Не все, а те, что предположительно были важны. Но выдохнув, он покосился на банку с прогнившими мозгами. На неё примастили подобие крышки и заклеили чем-то вроде чёрной изоленты. Трещины на стекле закрыли так же. «Типичная работа мастера», — заявил Кирк, одобрив такой подход, а потом свалил, зачем-то взявшись за обучение Голиста, громко заявив, что тот будет его новым напарником. «Расстались вы, что ли?» — спросил Вильхар у шефа, наблюдая, как Кирк уходил. Берг даже подавился от такого вопроса и почти испуганно уставился на шефа, а тот только отмахнулся, игнорируя всякие вопросы, и сел рядом с Бергом выяснять новые детали проверять, всё ли они учли и что ещё нужно собрать, найти или добыть. Э, вы с кирком того? Всё же спросил Берк, не удержавшись. И того, и этого, не отвлекайся, попросил шеф, не вникая в суть вопроса. Ему было просто не до этого, но он всё хотел успеть к прилёту корабля и активно командовал сборами. Провизия, запас воды, оружие, энергии. Ему нужно было все и сразу, а Берг просто решал стратегические задачи. Какой отсек захватить, по какому коридору пройти, где можно в теории произвести обмен мозга на живую Карин? «Безумие, конечно», — шептал он, снова проверяя расположение камер и все пытаясь найти мертвую зону для одного из важных маневров. Зона никак не находилась, и это начинало злить. У нас всё, сказал шеф, зайдя к нему и поставив на стол очередную чашку с бульоном. Берк застонал, взглянув на неё. Ему уже не хотелось жрать. Голод он чувствовать перестал, а чем больше пил эту наваристую гадость от Дориана, тем сильнее всё в животе болело. Не морщась, Дориан сказал, что надо. Невозмутимо ответил на это шеф и снова сел рядом, заглядывая в монитор. Ну что у тебя? Всё ещё не нашёл точку Б, ответил Берк, вздыхая. Пояснять шефу, что это за точка, было не нужно. Он и так знал всё про план и нужные для него точки. Ничего, до появления корабля время ещё есть. Да и парни, может, свежим взглядом посмотрят и что-то сообразят, спокойно сказал шеф и закурил. А если корабль не прилетит? спросил Берк сглотнув. Он всё время об этом думал и потому постоянно сдерживал внутреннюю дрожь. Про Карин на с шефом больше не говорили, только как о той, что нужно спасти. Отношения они не выясняли, но Берг для себя решил, что отправит её прочь отсюда с лотаром, а сам останется с шефом тут. Тогда можно будет и самобичеванием за всё заняться, а сейчас времени на это нет. Если корабль не прилетит, будем думать, как пробиться через тоннель. У нас же есть заложник, также спокойно ответил шеф, кивая на банку. Берг тоже покосился на неё, затем снова посмотрел на шефа, поражаясь его спокойствию. "Не думать заранее про запасной план ты не будешь?" уточнил он, сглатывая тревожный ком. "Нет, я верю в парней". Ничего больше не поясняя, шеф передвинул к нему бульон, напоминая о нём. "Ты нам нужен, так что постарайся сейчас взять себя в руки", попросил он, словно говорил с больным ребёнком. Этот снисходительный тон и задевал и успокаивал, а главное заставлял брать чашку и послушно делать маленький глоток. Внутри также все сжималось от боли. Берк уже даже не сомневался, что дело не только в голоде, но и в совершенно одуревшей психике, которую он не мог взять под контроль, как невозмутимый Финнерер. Но он не только не выдавал беспокойства, но и быстро сменял его в поиске лазейки, еще и небрежно пролистывая данные, словно найти дыру было слишком легко. Тебя вообще ничего не берёт, да? спросил Берг, сделав ещё один глоток. Что? не понял шеф. Про нервы. Ты как будто не в пекле, а так, на полигон выехал на очередные учения курсантов, которые тебя не касаются. Берг не ругал, а просто говорил, что видел. Но шеф всё равно хмурился, понимая эти слова. Если ты считаешь, что я не волнуюсь, то это не так. Просто волнение мешает, если дать ему волю. И как ты его загоняешь, спросил Берг, кривясь. Ему тоже хотелось взять тебя в руки хотя бы на пару дней, отложить все нервы, спасти Карин, а потом переживать. Хоть до кровавой блевотины, но ничего не выходило. В груди что-то невидимо дрожало, живот крутило спазмами, а нога предательски болела, да и голова кружилась, а в мыслях только и лезли, что глупые бессмысленные сомнения. Наживали ещё Карин, прилетят ли ребята, смогут ли они, живы ли они, не прилетит ли завтра зап и не убьет ли их всех без разборов, есть ли во всем этом смысл, можно ли с этим жить, и зачем, и как, и почему он смотрит так спокойно, когда вокруг все это происходит. Шеф смотрел ему в глаза спокойно и с каким-то молчаливым пониманием. Он словно знал все эти вопросы. И либергу так только казалось, но не мог на них ответить, потому просто пожимал плечами, протягивая самокрутку из какой-то горькой травы. "Мерзость", говорил Берг, затянувшись, но отдавать самокрутку не спешил, затягивался снова, чувствуя, как узел в животе словно развязывается, а потом отдавал её шефу, уже ничего не спрашивая. Они просто молча смотрели друг другу в глаза, и это Бергу помогало. Ошер хотел бы ему помочь, но не знал, что тут сказать, потому просто был рядом. Он и сам не мог понять, почему его вдруг перестало дёргать внутри. Почему все эмоции внезапно отступили и стали каким-то известным фактом, о котором он даже вспоминать не собирался. Он любил Карин, но он не чувствовал этого. Он просто это знал. Понимал, что ему важно её спасти, а быть может, ей ещё кого-то с ней. В побег он не верил но был готов попытаться. «Быть космическим пиратом лучше, чем трупом в пекле», сказал один из камней, когда узнал про их планы. Шеф услышал это вскользь, но не смог не согласиться всем своим нутром. Кем угодно быть лучше, чем трупом, и в то же время не все он сделал бы, чтобы выжить, хоть и не мог уже определить эту грань. «Остался ли я человеком хоть немного?» спрашивал он себя, «Да» глядя Бергу в глаза и даже думал спросить об этом вслух, зная, что получит честный ответ, но не успел. «Летят!» — крикнул Вильхара, заглянув к ним в комнату. «Они правда летят!» Берг с шефом даже не переглядывались, бросая все как есть. Рабочий комп, флешку, бульон и даже самокрут, потому что он был не нужен там на улице, где в закатном солнце блестел космический корабль с приклеенным к нему шасси. Из блестящей точки вдалён он быстро превращался в огромную приближающуюся к ним машину. Острый блестящий нос переходил в тёмную матовую пирамиду, в основании которой синим светом мерцал работающий двигатель. Время от времени корабль совершал странные рывки, словно толчками передвигался в воздухе. Видя это, шеф сразу закусил губу. Он вспомнил себя в симуляторе за штурвалом огромного космического корабля. У него он тоже двигался рывками, просто потому что не был предназначен для такой низкой скорости передвижения, а разгоняться по-настоящему Оливер тогда боялся. Тут, видимо, разогнаться было невозможно. Не для полётов над землёй был создан этот корабль. "Всем к зданию", скомандовал шеф. Сам он при этом запрыгнул на бочку, стоявшую у стены, зацепился за крышу и поднялся над ангаром, только чтобы не упустить ничего в движениях корабля что снижался, быстро приближаясь. Так можно не успеть и скорость сбросить, подумал он. Берк, решивший не прыгать, а лишь отступив к стене ангара, подумал то же самое. А вот Лотар вместо размышлений выдал злобное: "Блядь!" и отключил второй двигатель. "Быстрее, пожалуйста", просился девша рядом Мартин. Место предназначалось штурману, но Азена ещё не села, и расстояние для данной игрушки было плёвым, потому штурман превратился в зудящую муху. Мы же его не довезём, Нил Мартин. Я делаю что могу, огрызнулся в ответ Лотар. Вести космический корабль, делая вид, что это самолёт, отдельное испытание. А когда тебя ещё и трясёт от нервного напряжения, потому что на борту умирает человек, то ещё и дёргаться нельзя, чтобы его не тревожить. Только мягкая посадка для них была просто невозможна. Удар о песок подбросил всех. Ремень безопасности впился Лотаров в плечо, но, стиснув зубы, он дёрнул штурвал в сторону. Стон Вито напоминал про осторожность, но он гнал из головы эти мысли, старательно делая невозможная гося скорость, вырисовывая круг вокруг базы. Широкие колёса короткого шасси вязли в песке. Не хватало ещё застрять, ворчал мысленно Лотар, грубо выключая второй рабочий двигатель. Катясь уже по инерции ещё целый круг, Он тормозил хвостом, но даже это не позволило остановиться быстро. Ну охренеть, воскликнул кто-то из камней, видя, как корабль всё же остановился. Это же настоящий космический корабль. Действительно недурно, согласился Берг и тут же прикусил язык, забывая о корабле. Аварийную дверь ирон выбил ногой, спешно спрыгивая на песок. Он не ждал даже, когда корабль остановится полностью. Несмотря на тряск, он полностью доверился Латару и стал отстёгивать ремни, которыми Виту был привязан к лавке. А как только это стало возможным, подхватил его на руки и бросился к выходу. Раненую ногу затянули ремнём, закрутив его вместо жгута, а вот лицо ничем прикрыть не смогли. Не масляной же тряпкой его закрывать, как сказал сам Ирон, потому кровь всё ещё тонкой струйкой капала Ирону на руку, а с неё на песок. Нам срочно нужен врач крикнул Иронни, представляя, куда теперь бежать, но Дориан и сам подскочил к нему, слишком хорошо всё понимая. "Срочно внутрь", сказал он, боясь ветра, что, как всегда, наровял засыпать песка в глаза Ираны. Сам он первым вбежал в общую комнату, сбросил всё со стола и указал на него Ирону. "Как давно он без сознания?" спросил он у Ирона, как только вид у оказался на столе. "Минут 40". "А это как давно?" тут же спросил он, указав на подобие жгута на бедре. «Столько же!» — дрогнувшим голосом сказал Ирон и сам пошатнулся от усталости. А сел рядом с рожженной головокружением и тошнотой. «Дайте ему кто-нибудь воды и притащите мои инструменты!» — крикнул Дориан, разрывая майку Виту. Он не сразу понял, что за обугленное кровавое пятно красовалось у того на майке, а когда порвал ту, нервно сглотнул. Пуля прошла между первым и вторым ребром, прямо под ключицей. Насквозь прошла. Предупредил Ирон с трудом поднимая станки. Это хорошо, но не совсем, хмыкнул Дориан, выстукивая что-то пальцами вокруг раны. Срочно найдите мне что-то вроде кусачек, способных перекусить рёбра. Мне придётся его резать. Это всё равно самое чистое место в этом сарае, так что проваливайте все. Шеф, стоявший у дверики в нуб, приказав всем убраться, только Берга наоборот пропустил с инструментами и подобием аптечки. Я останусь сказал Ирон, понимая, что помощь тут понадобится. "А сможешь?" спросил Дориан. "Я людоед. Чем ты меня тут удивить хочешь?" огрызнулся тот. Берг в ответ поморщился, но молча поставил ящик на край стола. О том, что он сын врачей, большую часть детства проживший в больнице, он Дориану уже успел сказать, потому тоже собирался остаться и обсуждать это не стал. "Воды нам ещё чистой принесите", крикнул он вместо Дориана, а потом показал тому одну из ампул. Думаю, стоит ввести, чтобы он не очнулся. Дориан кивнул, забирая ампулу и шприц. Он не мог понять, сколько крови Вита успел потерять, что именно повредила пуля и что он может сделать в таком месте. Но что он будет делать, ясно стало сразу. Обезболить, вскрыть рану, понять, в каком она состоянии, а дальше видно будет. Холод нужен, сказал он, спокойно посмотрев на рану на лице. Здесь, кажется, были где-то холодовые элементы. Были — согласился шеф. Лезть в помощники он не спешил, но оставался в дверях на случай, если что-то понадобится. Вильхару он поручил принести воды. Глист с Кирком искали кусачки. А Ярвану теперь было велено метнуться за холодовым элементом. А когда все это было на месте, шеф отступил. — Если что-то будет нужно, зовите, — сказал он, закурив, и тут же подозвал к себе Мартина. — Что у вас случилось? — Это Дерал. — Ярван. «Они с Виту подрались за титул вожака». «Виту теперь вожак?» «Видимо, да», — неуверенно ответил Мартин, плохо понимая, что все это значит, а потом ткнул на цветную деревяшку, брошенную у стены. «Это что?» Шеф посмотрел на выброшенную ерундовину и пожал плечами, не сразу даже вспомнив, откуда она взялась. «А откопали под деревом, а что, херня ж какая-то». «Но там надпись...» Не смело сообщил Мартин, поправляя свои жёлтые очки. Точно тебе говорю. Сообщение двоичным кодом. Где? Тут? Не поверил шеф, снова посмотрев на цветастую деревяшку. Она была исцарапана, заляпана краской, но никакой надписи там шеф не видел, только цветные пятна без всякого смысла. Мартин неохотно снял свои очки и протянул ему. Сам он цветов не видел, и они ему не мешали видеть совсем другое. Без очков выбитые точки и тире тоже стали не такими заметными, но если присмотреться, он продолжал их видеть. Шеф уже понял, о чём речь, только когда посмотрел на мир через очки Мартина. Цвета никуда не исчезли, но изменились от жёлтого фильтра. Но каждая царапина стала словно глубже, а самые глубокие внезапно стали надписью в три ряда, состоящей из точек и тире. А задаченный он снял очки, посмотрел на пёструю доску И даже с большим трудом в этом изобилии цвета не смог увидеть никакой надписи. "Но что там написано?" спросил он, возвращая Мартино очки. "Не уверен. Дай мне немного времени. Если это стандартный двоичный код и известный мне язык, то я смогу понять, что тут написано", признался тот, забирая себе доску. Думать о царапинах и точках ему было проще, чем о ходящих вокруг зубастых людоедах и истекающим кровью Виту, которого Дориан резал со спокойствием хирурга, в лучшей операционной космической базе, а не в дрянном бункере с мерцающей лампой над головой.